Обычные люди ничего об этом не знают, и свое плохое самочувствие, энергетическую опустошенность, они могут связывать с чем угодно, только не с летунами. Вспомни, чтобы улучшить качество сновидений, тебе приходится заниматься спортом, созерцанием. Ты набираешь и экономишь энергию всеми возможными способами. Это позволяет тебе добраться до сновидений. Ты вроде бы сновидишь все лучше и лучше, а потом бац, и снова пустота. Сновидения пропали. А почему? Да потому что литянуны опять тебя обглодали. Ты остался без энергии. И тебе снова придется ее копить. Я читал о летунах, но не думал, что это так серьезно, сказал Максим. А мы можем от них избавиться? Здесь не все так просто. Дело в том, что летунов очень много. Ты избавляешься от одного, но его место тут же приходит другой. А то и сразу несколько. Это как раз то, что в христианстве называют бесами. Есть и дьявол, существо более высокого уровня. Условно. король летунов, хозяин тьмы. Поэтому задача состоит не в том, чтобы избавиться от летунов, а в том, чтобы стать для них недоступным, перерасти тот уровень, на котором они могут питаться нашей энергией. У теплого костерка вполне можно погреться, но если от него пышет нестерпимым жаром, то лучше от него убраться. Особенно, если рядом полно других уютных теплых костров. Это аналогия, но она примерно отражает суть дела. Чтобы стать для летунов недоступным, мы должны избавиться от инородных вставок в своем сознании. Основная часть патча летунов направлена на ограничение нашего сознания. Скажем, одной из таких вставок является запрет на осознание в сновидении. Тот же патч действует и в реале. Это проявляется в том, что мы захвачены обычной бессмысленной суетой. Фактически мы тоже действуем по какой-то программе, как и во сне. Проснувшись во сне, мы оказываемся в сновидении. Проснувшись в реале, мы начинаем осознавать суть протекающих вокруг нас процессов. Однако такая самодеятельность не остается без внимания летунов. Им нужна покорность, и в результате летуны начинают давить на тебя. Они устраивают тебе череду неприятностей, от самых небольших до очень серьезных. Они буквально бьют тебя по голове, принуждают к покорности. Это уже не просто естественная реакция реала на попытку что-то изменить, о чем мы с тобой как-то говорили. Это уже гораздо хуже. Меняется уровень воздействия, тебя начинают буквально мочить. «Причем бьют по самым уязвимым местам». Борис снова замолчал. «Когда-то у меня была невеста», — продолжил Борис, после очень долгой паузы. «Мы собирались пожениться, и я был готов бросить к ее ногам всю Вселенную. В то время я как раз воевал с летунами, пытался найти методы борьбы с ними. Частенько они лупили меня по голове, но я просто не обращал на это внимания, считал, что смогу выставить. Мне было наплевать и на себя, и на летунов. Я просто не признавал их власти над собою». И тогда летуны ударили в спину мы с Ольгой возвращались с пикника и летуны подстроили нам автомобильную аварию Ольга погибла на месте я почти полгода провалялся в больнице у меня было множество переломов сотрясение мозга и куча прочих травм но почему ты считаешь что это сделали летуны спросил максим любой человек может попасть в аварию это сделали именно летуны сначала я просто подозревал это но потом мои подозрения подтвердилось наведенный учитель Старая ведьма, живущая в маленькой бревенчатой хижине. Когда-нибудь ты с ней обязательно познакомишься. Она и объяснила мне, что и что. После этого мне и самому пришлось не раз убедиться в справедливости ее слов. Проблема в том, что летуны на самом деле являются довольно глупыми существами. Даже не глупыми, у них просто иные точки отчета, иная шкала ценностей. Они лишили меня невесты, лишили всего, что я имел. Думали, что это заставит меня покориться. Они не способны понять простую вещь. Тому, кто потерял все, уже нечего бояться. Летуны пытались давить на меня снова. Я то и дело попадал в опасные ситуации. В ответ я лишь смеялся. Три года назад в горах Кавказа у меня произошла последняя стычка с ледунами. Точнее, с их хозяином. Вот он-то как раз и обладал изумительным умом, не ни в какое сравнение с человеческим. Он мог убить меня, но не покорить. Я поставил его в глупое положение. Убив меня, он только доказал бы свой проигрыш. Свою неспособность справиться со мной. Немного побесновавшись, Борис едва заметно улыбнулся. Он навсегда оставил меня в покое. С тех пор я свободен, но эта свобода досталась мне слишком дорогой ценой. Борис вздохнул, потом взглянул на Максима. «А рассказала тебе это по одной причине. Я знаю, тебе нравится Оксана, не отрицай. Борис остановил, готово было возразить Максима. В этом нет ничего ненормального. Но проблема в том, что твой интерес к Оксане могут заметить лицуны. Подумай о том, чем ей это грозит, не повторяй моих ошибок. И как же мне быть? Тихо спросил Максим. Я не могу забыть о ней. Я не прошу тебя забывать о ней. Никто не вправе запретить тебе любить. Просто будь аккуратен в своих эмоциях. Не кричи о своей любви на весь мир. Пусть это будет твоей или вашей маленькой тайной. Храните ее, лелейте. И тону замечает лишь яркие эмоции. Не спекулируй своими чувствами, не выставляя их на показ. Пусть Литону считает, что Оксана тебе безразлична, что это в лучшем случае твое случайное увлечение. Тогда все у вас будет в порядке. Не я один поплатился за незнание этих правил.